Глава 26. Ночью зарядил мелкий противный дождь. Вроде он есть, а вроде нет. Казалось, что вниз вода не капает, просто взвесь мелких капелек висела в воздухе. Ночью набились кто в палатку, кто под арбу, делая импровизированные крыши над оглоблями. Двое мокли у костра, деля один найденный плащ на двоих. Когда подошла очередь дежурить Данилу Серым, он уже не спал, сложно было спать, когда кругом капает. Вокруг была непроглядная темень, будто и не утро сейчас, а середина ночи. Но куча часов показывала, что все-таки сейчас утро. Скорее всего, это из-за туч, что плотно обложили небо, а может, костер был больше обычного. Можно было и не будить ребят, дать им выспаться но спать хорошо в такую погоду где-то под крышей, а не когда на тебя сверху вода капает». А она находила дырочку, что в тенте палатки, а уж тем более в арбе. Данил был уверен, что уже никто не спал, просто ютились по теплым местам. Серый возился с котлом, оставив плащ в полное владение Данилу. «Плащ нужно обязательно будет приобрести. Отличная вещь, кстати». Правда, в нем в утянет. тянет. Ночь-то толком не спал, да еще звуки все приглушенные во время дождя. Тут до Данила дошло, что он засыпает и даже не слышит о кругу, что там происходит. Даже Машку не слышно. Вот и небо начало сереть, и одновременно с этим стал подниматься молочный туман. Данил всегда считал, что если есть дождь, тумана нет, а вот, оказывается, одно другому не мешает. Нет, если Данил еще посидит, то точно уснет, из бревна свалится. Поэтому он решил пройтись, ведь костер был в центре лагеря, а ребята лежали под арбой. Получалось, что первое нападение будет не на него, а на тех, кто спит. Это дошло до него только сейчас, когда он отошел от теплого места, и тут утренняя прохлада сразу начала освежать не только мозги. Пройдя пару метров за арбу, Данил остановился. Он сейчас стоял на высокой плотине, а туман, оказывается, давно растекался по низине и сейчас поднялся выше плотины, начиная сгущаться. Это вот совсем не радовало. Сидел бы и сидел около костра, а сейчас все мерещится начинает. Вот вроде Машка заржала, или нет, показалось. Вон какое-то движение. Данил взял топор в руку. Нет, это туман клубится, кажется. Он чуть не до боли вслушивался и всматривался в белую мглу, готовый в любую минуту поднять тревогу. «Идти, жилье! Голос позади так напугал, что Данил чуть с разворота не снес голову Карине. Кровь прилила к мозгам, а руки чуть затряслись. «Какое еще жилье! Ты не подкрадывайся больше, а то чуть не ударил тебя!» «Не поняла. Идти!» — Данил махнул рукой. «Что тут объяснять?» «Все равно свое не поняла», — ответит. «Сейчас пойдем». «Поедим только!» С расстановками проговорил он, чтобы поняла. «Хорошо!» «Как каким? «Ночь плохо. Сейчас хорошо. Горячий чай в такую погоду творит чудеса. Он не только кишки прогревает, но и будто душу греет. Появилось какое-то настроение. На минутку даже выглянуло солнышко, правда, сразу пропало но зато разогнала туман. Собрались быстро. Палатку собрала Карина. Машка сама пришла за утренним угощением. Усадили Акима, накинув на дуги орбы полок палатки, и тронулись путь. Данил, проходя мимо вырытой вчера ямы, осмотрел отвалы земли, вернее, уже грязи. Часто бывает, что вещицы из земли не сразу видно, а вот полежат на свежем воздухе и сразу цвет меняют. Вот и сейчас странная капля не то смолы, не то оплавыш какого-то металла с неправильными наплывами смотрелся в куче земли каким-то чужеродным предметом. Данил поднял небольшой предмет из грязи, а за ним потянулся черный капроновый шнурок, на который он был надет. Шнурок был рваным. Видимо, кто-то таскал этот оплавыш на шее, как кулончик, из-за того, что шнурок разорвался, потерял его. Очень странно, почему шнурок не сгнил за такое время? Данила решил оторвать остатки шнурка. Да не тут-то было. Шнурок хоть был тонким, но очень прочным. Тут он внимательно осмотрел места разрыва. Да это цепочка, но так искусно сделанная, что казалось шнурком. Ну а черного цвета она потому, что серебро почернело. Он взвесил кулончик цепочки на ладони очень легкая ну и ладно покажет ювелиру если не ломом так как изделие продаст цепочка то красивая кулончик правда ерунда не разбираясь закинул все в хабарницу к серебру теперь можно и в путь мокрая трава была с виду не выше ботинка однако штанины быстро промокли до самых колен они и так от дождя сухими не были Но с вода буквально стекала со штанин вниз. От этого мокла в сапогах, а может и просто сапоги перестали держать воду. Дождик, похоже, то расходился, а то стихал. Они уже ходили под дождем. Хорошее воспоминание после этого осталось только одно, когда он закончился. Сейчас же он заканчиваться не собирался. Значит, ничего хорошего в ближайшее время их не ожидало. Сейчас они примерно в 20 километрах от цели. Это 4 часа ходьбы, но по дорожкам. В теории до обеда могут быть дома. На практике дойти бы за сегодня. Смысла в поиске Данил сейчас не видел. Насколько зарядил дождь. На день или неделю. Так что он решил завершать поиски. Идти к реке или дальше по долу смысла не было. Поэтому выбрали самое короткое направление и двинулись. Без солнца ориентироваться было плохо, но он пока сюда шел, в голове прокручивал стороны горизонта. А вечерний закат только укрепил его уверенность. Ну, промахнется он на пару километров, не страшно. Башню второй линии обороны города видно было издалека. И сейчас они шли вон на тот камень, который как будто отодвигался от них все дальше и дальше. Неожиданно столкнулись с человеком, который шел в плаще, капюшон надвинут на самые брови, через шею небрежно висел какой-то штуцер. Незнакомец сам изменил направление и пошел на сближение. Что-то походка у него подозрительная. Ноги подволакивает. Может, конечно, и человек идет, но лучше перестраховаться. На кремниевые ружья в дождь надежды совсем не было. Геха, ставь арбу и иди встречай. Темнило, страхуешь. Заходи сбоку, чтобы, если завизжит, ты в стороне остался. Сам Данил пристегнул диск к пистолету-пулемету, ну, на всякий случай. Сухарь был непонятным, а все непонятное требует повышенного внимания. Да и вообще сухарь ли это? Сухарь. «Точно, сухарь!» Все приготовления были излишними. После удара Гехи сухарь упал мешком, не издав ни звука. Трофейная команда в лице Шила выдвинулась вперед. Передав ружье Данилу, он занялся неприглядными делами — раздеванием сухаря. о Да тут у него под плащом латы! Хотя есть ранец до да, сумка с амуницией. Военный, похоже!» Латы, конечно, громко сказано, кираса, но тоже редкая вещь, да и невиданная никогда. Пока Шилла рассматривал содержимое ранца и сумок, Данила разглядывал ружье. Совершенно непонятное. Вроде современная ложа, ствол явно нарезной. Приклад был неудобным, такой в плечо не упрешь. Если в грудь только а если в плечо упирать, то прицеливаться невозможно. Да и конец приклада полукруглый, явно не для плеча. Перед спусковой скобой мощная железная петля с круглым отверстием. Ружье имело вполне современный вид, хотя приклад был деревянным, но издалека можно было сказать, по формам и обводам оружия, что у него приклад и ложе пластиковые. Правда, вместо затвора за ручку которого взялся Данил была короткая деревянная палочка из дерева твердых пород. Эта палочка по скользящим направляющим вышла и осталась в руке. Нет, это что-то типа шомпола. Значит, вот это. Данил потянул за защелку. Щелчок и часть ствола откинулась вверх. Ясно. Сюда вставляются патроны. Вот только казенной части с ударным механизмом не было. Да и вообще там дыра. Нет, конечно, отверстие почти равное диаметру ствола. На несколько миллиметров меньше. Данил вставил туда деревянную палочку. Идеально подходит. Он стоял в растерянности. Ну, допустим, ударного механизма нет. Но патрон-то чем запирается? Не деревянной палочкой же. «Шила!» — Патроны есть? — Да тут перевесть, три под сумка. Непонятно, чем набитых. Данил взял кожаные сумочки разных размеров. Открыл самую маленькую. В ней лежали две жестяные баночки. Один в один крем для обуви продают в таких. И в соседнем отделе лежали цилиндрические пули с острым носиком и нарезанными канавками. В другой лежали продолговатые свертки из пергаментной бумаги. Бумага была обильно пропитана маслом, потому что редкие капли дождя не впитывались, а скатывались шариками. Данил повертел один из свертков. «Кажется, это то, что нужно. Внутри порох и точно такая же остроконечная пуля. Только вот, судя по ощупыванию свертка, пуля лежала в нем задом наперед, острием к пороху. Бред! А может, брак... Подумал он и полез за следующим патроном. Нет, все так сделаны. Во всех патронах пуля была перевернута кверху ногами. Нет, наверное, он сдастся и не сможет стрельнуть из такого ружья. Но все-таки пробовать нужно до конца. Данил начал совать патрон в откинутую комору пулей вперед. «Стой!» — не выдержала Карина. Она подошла. Взяла, как у маленького ребенка, ружье и сумки из рук Данила. Ловко перекинула перевязь через плечо. Взяла пулю из сумочки, закинула в комору, закрыла ее и ловко протолкнула палочкой затвором в ствол. Вновь открыла комору, вложила туда бумажный патрон пулей назад. Тут не выдержал Данил. — Как так, в ствол две пули? Да еще по обе стороны от заряда! «Ты что делаешь? Вторая пуля вылетит и тебя убьет при выстреле!» «Не вылетит! Тут меньше! Не вылетит! Вот!» Карина показала, что отверстие позади ствола имело буртик, и пуля не могла вылететь. Похоже, задняя пуля и запирала ствол. «Зачем такие сложности?» «Скорость стрельбы — это самое современное оружие». Я два раза стрелять из такого. Очень редко и дорого. — Какая тут скорость? Пока одну пулю забьешь, пока вторую? — спросил Шила, забыв про свои дела. — Первый долго, потом быстро. Показать? — Показывай. Согласился Данил. Ему было интересно еще две вещи. Как воспламеняется заряд в патроне и куда она упрет приклад, не в грудже? Девушка достала жестяную баночку, нажала на рычажок, оттуда выпал капсуль. Достав еще несколько, она вставила их в миниатюрный патронтаж на перевязи. «Считай — Считай! — гордо сказала она. «Раз — Раз! — проговорил Данил. Карина оттянула петлю перед спусковой скобой. Это оказался курок. Под ним была бронтрубка, в которую вставлялся капсуль и вскинула ружье, прижав приклад под мышкой. Два. Бах! Выстрел практически раздался одновременно, чуть запоздав. Три. Карина протолкнула парочкой вторую пулю, что запирала комолу в ствол. Четыре. Открыла комору, закинула туда бумажный патрон с новой пулей, которая вновь оказалась позади. Пять. Вновь оттянула скобу, вставила туда капсуль, прицелилась. «Шесть... Бах!» Карина вновь потянулась за следующим патроном. «Стоп! Достаточно! У нас нет столько патронов. Мы поняли». «Быстро!» — вновь с неприкрытой гордостью произнесла девушка. Данил подыскивал слова, чтобы похвалить ее. Наверное, он сам и не догадался бы, как это работает. Но похвалить ее ему не дали. Влезшило. Совсем по-ребячески произнес. Я видел оружие человека, кто побыстрее стреляет. Врешь. Не вру. Не может оружие быстрее пули в три секунды выстреливать. Ха! А я видел, в секунду пригоршню пуль выпускает. Врешь! Шило мог в любой момент показать на пистолет пулемет, который висел на плече у Данила. Однако он этого не делал. Он не из тех спорщиков, которые до последнего спорят, выискивая правду. Он спорил от скуки, развлекая себя. Правда, частенько доводя до белого коленя окружающих. «Карина, перестань!» Влез в их спор Аким. Но куда там? Это только больше раз девушку. Данил хотел уже остановить их спор, но Карина ехала на лошади, а Шила, шагая, быстро сбил дыхание или ему просто надоело, и он перевел стрелки на командира, и сейчас Карина приставала уже к нему с расспросами. Данил просто дал ей пистолет-пулемет без диска. Пусть рассматривает. Так он... Карина уже спокойно говорила на их языке, но такие слова, как «маленький калибр», пока вызывали затруднения. «Игрушка. Мелкий-то да, такое может и пригоршнями стрелять. Еще вопрос. «Почему приклад неудобный?» «У вас все мышкой оружие прижимают?» «Кирасир!» Карина показала на кирасу, которую еле снял шило. Хоть она много не объясняла, но было ясно, что прикладу мешает панцирь. «Значит, это оружие всадников. Хотя кто их знает?» Кираса предполагает наличие клинкового оружия. «А у сухаря даже ножен нет». «А где сабля?» Данил подкрепил жестами свой вопрос. «Сабля? Седло?» «Ясно. Сабля пристегнута к седлу была». А дальше пошла монотонная дорога. Все медленно двигались под дождем, вроде и рады были присесть отдохнуть. Но все вокруг мокрое, поэтому просто шли и шли. Еще все насквозь были мокрые. А по опыту, если стоять в такую погоду, то окоченеешь. Так-то при ходьбе холод нет-нет да пробирал, а уж если встанешь... Так что шли и шли. Было полное ощущение, что эта дорога никогда не закончится. Из-за дождя обзор очень сильно уменьшился. И Данилу иногда казалось, что они либо заплутали, либо прошли мимо города. Такие мысли он старался гнать подальше, иначе, поддавшись панике, начнешь дорогу искать. И тогда точно заблудятся. Единственное, что он мог знать более или менее точно, это время. Он просто обвешан часами. Правда, правильно показывали только одни, и то условно. Данил дал себе установку, как пройдет пять часов, так начинать задумываться, не заблудились ли они. Время поначалу не двигалось совсем, будто часы сломались. А сейчас, когда уже прошагали почти пять часов и должны были выйти, если не к городу, то хотя бы к реке, стрелки ускорили свой бег. Они шагают уже четыре часа и сорок минут. Данил начинал уже паниковать и подумывал, что нужно останавливаться. Но это было чревато, дров немного, сильно долго под дождем не просидишь. Но идти дальше просто невозможно, спина ноет, ноги не устали, а вот ляжки натер здорово. Отдых нужен. Сейчас только стрелки покажут пять часов и прямо там остановятся. Неожиданно вдалеке пронесся шагоход. Как только он скрылся в дождевой мгле, Шило закричал «Вон башня!». Данил уставился во мглу. Если честно, то ничего видно не было. Ну, может, что-то темнело за дождем да кажется он просчитался надеясь увидеть башню издалека ладно хоть шагоход попался иначе не увидали бы куда идти получается совсем немножко промахнулись километра четыре в сторону сбились ноги сами прибавили шагу до дома добрались очень быстро оставив около башни какую то ерунду как плату за проход вроде казалась нескончаемая дорога и вот как-то неожиданно оборвалась. И сейчас они стояли перед проломом, в которой арба не проходила. А ворота были заперты. Завел Машку в пролом, сдав ее Лафине. Даже не задумываясь, перетаскали вещи через пролом в дом. А потом и саму арбу. Сняв дуги и повернув на попа, протащили на руках вовнутрь двора. Все. Ни на что сил больше не было. Данил, не обращая внимания на других, завалился на пол квартиры. Сейчас немного отдохнет, переоденется, умоется, поест, а дальше спать по нормальному завалится. Но что-то пошло не так. Он проснулся только через пять часов. В комнате было довольно тепло, часть окон занавешены брезентом. Вот ведь простое решение. А Данил все выдумывал, чем заткнуть окна. Интересно, кто догадался, Лафина? Данил сел на полу, усталости как не бывало. Мокрая одежда на теле подсохла, и было совершенно не холодно. Видимо, кто-то хорошо натопил печь очаг. Вокруг него валялась вся его команда. Похоже, все, как и он, прилегли на минуточку отдохнуть. И до сих пор дрыхнут, кто где упал. Правда, нет карины и Акима. Ну, хотя это объяснимо. Оба не шли пешком, оба ехали. Наверное, и не устали, как остальные. А вот и приглушенный разговор со стороны комнаты кухни. Данил встал и пошел за перегородку. Первое, на что он обратил внимание, это то, что горел огонь в плите-очаге. А второе — это целующиеся Аким с Кариной. Данил неловко развернулся и хотел потихоньку уйти, но был остановлен Кариной. Аким при этом покраснел, как школьник, а девушка обошла его сзади и обняла по-хозяйски. «А кто окна догадался занавесить?» «Дурацкий, конечно, вопрос, но ничего умнее в голову Данила не пришло, а поддержать разговор нужно было». «Я?» — скромно ответила Карина. «Молодец!» — похвалил ее Данил. «Пойду я. С лошадкой разберусь. Ведь ее покормить чем-то нужно. — Не, лошадь точно нужно продавать. по походах обуза. Ладно поить-кормить. Так вопрос времени, в какую ночь ее сожрут. Сейчас тоже. Если поить-то еще есть чем, то кормить совсем нечем. А жрет она, между прочим, как лошадь. — А, точно, тебя у Лафины староста ждет, — вдруг вспомнил Аким. Хорошо. Вот и дело нашлось. Правда, чего-то тревожно стало. Чего эта староста его дожидается Случилось чего? Данил развернулся и только вышел под дождь, как из другого конца двора послышала стихое «брррррррррр». Насколько Данил понял лошадиный язык, так Машка выпрашивала угощение. А вот и она сама подлетела и ткнулась мягким носом в плечо. а Под лиза Что с тобой делать? Продавать жалко! — проговорил Данил, доставая из коробочки пару леденцов. Машка схрумкала леденцы и вновь начала выпрашивать. — Данил! Чего мокнешь? Идем сюда, разговор есть! — крикнул староста с порога дома Лафины. Данилу не оставалось ничего, как похлопать по шее лошадку и идти в гости. Прежде чем начать разговор, Лафина положила в миску жареной картошки с малосольными огурцами, а староста сидел рядом с кружкой чая, с которой даже не хлебал, а просто держал в ладонях. «Не томи, давай уже, что стряслось?» Задал вопрос Данил, думая, что ему дадут спокойно поесть, а он это не вытерпит. «Ты видел, что у меня в сарае плуг и барана лежат?» Данил напряг память. Когда он заходил к старости в сарай, там чего только не было. Возможно, и плуг лежал. А, нет, точно, деревянная рама бараны, утыканная железными штырями, там точно стояла у стены. Он, смачно пережевывая огурец, утвердительно махнул головой. Но к чему ведет староста, пока еще непонятно. «Что ты собираешься делать с Машкой?» В лоб спросил староста ровно через секунду, когда парня дошло, к чему староста начал разговор о сельхозинвентаре. «Продать, наверное, придется». «Отдай мне». Вновь в лоб попросил староста. Тут Данил немного растерялся. Он не знал даже примерно, сколько здесь стоят лошади, да и староста сказал «отдай, а не продай». Но... Ну, «Тут такое дело. Лошадь не моя, это общий трофей. Делится на всех. Я могу свою долю тебе отдать. Может, на скребу еще на одну. Да я, если честно, и не знаю, сколько лошадь стоит. Стоит она золотой». Данил задумался. Наверное, даже больше одной доли не получится наскрести. «Да нет, купить я ее не смогу». Ты меня в свою команду запиши, а лошадь на нужды команды оставь. Парень смотрел на старосту, даже жевать перестал. «Зачем она тебе?» «Ты видел, какие копейки платят за работу на поле, а я хочу сам на себя работать. Так где ты землю возьмешь? Тут все делянки поделены давно, а те, что продаются, стоят как чугунный мост». «Не я возьму» а ты возьмешь ты сейчас вроде как в начальнике выбился да никакой я не начальник да хоть и начальник где я возьму землю за периметром увала пойдешь и оформишь я знаю так можно только за периметром и что только налог на нее в конце года нужно платить но мы справимся Данил пока пропустил слова аналогии и задал более насущный вопрос. «А охранять за периметром как будешь? Как работников защищать?» «Да ты мне не говори, как там опасно, а то я не знаю. Если днем сухарь какой забредет к башне, там драка будет из-за того, кто его укокошит. А ночью нам делать на поле нечего, сухари пусть поле защищают». Данил задумался... Конечно, он старости много чем обязан, вот только получается, что вся ответственность на нем, причем ни за что, просто так. Нет, конечно, помочь он рад, только это немножко перебор. Да ты не думай. Мы к тебе переедем, будем налоги платить. Мы — это я и еще трое. Тут Данил удивился. Нет, если бы он не знал старосту, то явно подумал, что мошенник тут какой-то сидит. Уезжать из благоустроенных квартир в полуразбитые стены, где и полов-то толком нет. Да и нужны ему эти налоги. Ну, Данил не знал, что сказать. Вернее, как тактично отказать. Пойми, ты наш единственный шанс. Я всегда был государевым крестьянином. Надо мной никаких хозяев не было. Ты наш единственный шанс выйти из кабалы. Так получается смена хозяина. Нет, налоги — это налоги. Я тебе даже доли не предлагаю, чтобы в будущем мы драться не начали. А так подумай, со временем и за лошадь расплачусь. Так она не моя, ребята могут и не согласиться ждать. Так я тебе и говорю, оставь на нужды команды. Я вас возить на ней буду. Правда, сразу говорю, не дальше десяти километров. А вот это заманчивое предложение. Ну, это другой разговор. Содержание лошади полностью на тебе. Согласен, только вложения нужны. Хомут нужно купить и телегу. Хомут я куплю, так как он мне и для плуга нужен. А вот телегу брать тебе».